«Понимаешь, еще сутки назад мы сидели в полу в отеле Беверли-Хиллз. Во внутреннем дворике, конечно. Просто сидели под пальмой, как вдруг, облаченный в гостиничную униформу карлик с розовым телефоном, подошел ко мне и сказал, «Должно быть, именно этого звонка вы все это время ждали, сэр». Я засмеялся, вскрыл банку пива, забрызгав пену все заднее сиденье, и продолжал рассказывать. «И ты знаешь, он был прав. Я ожидал этого звонка». но понятия не имел, от кого он. «Ты слушаешь?» На лице паренька застыла маска нескрываемого страха и смущения. А я гнул свое дальше, вскрывая брюшину правде матки. «Я хочу, чтобы ты понял, этот человек за рулем – мой адвокат. Он не какой-то мудак, которых можно пачками нарыть на бульваре. Хрена лысого, да ты взгляни на него. Он не похож на нас, не правда ли? А все потому, что он иностранец». «Я думаю, скорее всего, самоанец». «Но это ничего не значит, а?» «Имеешь что-нибудь против?» Черт, да нет же!» — выпалил он. «А я так не думаю!» — заявил я. «Потому что, несмотря на его происхождение, этот человек чрезвычайно ценен для меня!» — посмотрел на моего адвоката. На его разум унесло куда-то к ебеням. Я сильно и громко хлопнул кулаком по спинке водительского сиденья. «Это важно, черт возьми! Это правдивая история!» Машину противно качнуло в сторону. «Убил с моей шеи, ебаный брат. взвизнул адвокат, выворачивая руль. Парень, сидящий сзади, кажется, готов был выпрыгнуть из машины прямо на ходу и попытаться сделать ноги. Наши вибрации становились все гнуснее. Но почему? Я был озадачен, расстроен. Что же, в этой тачке нет и намека на человеческое общение? Или же мы выродки, опустившиеся до уровня бессловесных хищников? Потому что моя история была правдивой, я был уверен в этом, и крайне необходимой чувствовал я для осмысления нашего путешествия, чтобы расставить все точки над «и». Мы действительно сидели в полуланч много часов, пили сингапурский слинг с мискалем в придачу, заливая все пивом, и когда раздался звонок, я был готов. Карлик, насколько я помню, крадучись, подошел к нашему столику и протянул мне розовый телефон. Я не произнес ни слова, только слушал. Затем повесил трубку и повернулся к моему адвокату. «Звонили из штаб-квартиры», — сказал я. «Они хотят, чтобы я немедленно отправился в Лас-Вегас и встретился с португальским фотографом по имени Ласерда. Он введет в курс дела. Все, что я должен сделать — зарегистрироваться в отеле, и там он меня вычислит». Адвокат помолчал какую-то секунду, потом внезапно оживился в кресле. «Господи, мать твою!» — воскликнул он. «Я полагаю, что понял схему. Пиздец подкрался незаметно!» Он заправил нижнюю рубашку цвета хаки, свои белые трикотажные клеша, и заказал еще выпить. «Похоже, до того, как все это закрутится, тебе необходимо основательно проконсультироваться у юриста!» — заметил он. «И мой первый совет! Тебе надо взять на прокат быструю тачку без веха!» и убраться из Лос-Анджелеса ко всем чертям, ближайшие 48 часов. Он печально покачал головой. Короче, мой уикенд накрылся, потому что я, естественно, отправлюсь с тобой, и нам также имеет смысл вооружиться. На почему бы и нет, сказал я. Если овчинка и стоит выделки, то нужно делать это грамотно. Нам потребуется достойное предприятие оборудованию и достаточно денег в карманах. Если только брать в расчет наркоту и сверхчувствительный кассетник для постоянной дорожной музыки. «Что это за эпатаж?» — спросил он. «Минт-400», — отозвался я. «Старт богатейшей мотоциклетной гонки за всю историю профессионального спорта. Участвуют также автомобили для движения по песку. Фантастический спектакль в честь какого-то вахлака Толстосома дела Уэбба, владельца роскошного отеля «Минт» в центре Лас-Вегаса. «По крайней мере, так гласит пресс-релиз. Мой человек в Нью-Йорке только что прочитал мне его». «Ну...» — протянул он. «Как твой адвокат, я советую тебе купить мотоцикл. Каким образом ты еще сделаешь эпотаж из самого что ни на есть пекла?» «Не выйдет. Где мы сможем раздобыть Винсент Black Shadow? «Что это?» Роскошный байк, просветил я его. У новой модели двигатель 2000 кубических дюймов. Развивает 200 лошадиных сил за 4000 оборотов в минуту. Силовая магниевая рама, два сиденья из пены резины и общий точный вес 200 фунтов. Для такой тусовки звучит подходящее. А как же, эта скотина не слишком хороша на поворотах, но по прямой охуеваешь в атаке. На взлете обгонит f3. На взлете? переспросил он. А мы справимся с управлением такой обозины? Сто Сейчас свяжусь с Нью-Йорком насчет денег.